«Это Уника-сан?» – пробормотал Хруюки. Хм, раздалось над его головой. «Знаешь, со мной в этом мире тоже случилось тысячи и даже не одна вещей, которые я считала невозможными, поэтому я не буду говорить, что такое невозможно. Просто я сомневаюсь, что Нюкта стала бы создавать такой огромный и мощный барьер просто потому, что на её жизнь покусился одинокий браслинкер средней силы». Хм, повторил Харуюки следом за Ника. «Метатрон, конечно, не любит такие рассуждения...» Но нюкта значительно опережала по силе Четырёх Святых и относилась к У Уника, как и Харуюки, имеет шестой уровень и пока не освоила инкарнацию, какой там покусится на жизнь, не верила, что ей под силу уменьшить шкалу здоровья подобного существа хотя бы на одно деление. Вся, хватит строить пустые загадки. У нас появилось понимание, как может быть устроена туча внутри. И это уже успех». «Это точно». Согласившись, Хараюки повернул крылья и перешёл к плавному спуску. Выслушав доклад Ника, «Черноснежка» секунд десять раздумывала, после чего объявила, что планы изменились, и всем надо добраться до южной оконечности зоны Сугинами-3. В реальном мире их бы выручили автобусы, которые ходят по Седьмой Кольцевой, но если попытаться пройти по этому шоссе на неограниченном нейтральном поле, то почти наверняка столкнёшься с сценами звериного класса, поэтому выбрали другой вариант. Выйти переулками жилого района к югу от школы Умисата на улицу Накасира. Сделать это было не проще, чем найти правильный путь в лабиринте, но Утай желание неподалёку и провела отряд кратчайшим путём. Эш-роллеру пришлось неуклюже бежать в массивных ботинках, чтобы не привлекать внимание Эннамирёва мотоцикла. По пути они заглянули в храм Хатимана в Эми, где к ним присоединились Минт Миттон, Плам и Мажанта Сизза. Далее они бежали прямо на юг, пока не оказались на улице Некасира. Убедившись, что рядом нет крупных Эннами, группа взяла курс на юго-восток, Наконец, впереди показалась пара гигантских цилиндров, в высоту они имели 80 метров, в ширину 1,70, 2,50. Совсем как резервуары водонапорной станции Дзуми в реальном мире. Вдоль стены более крупно вошли вверх кривые ступени, в реальности подобного быть не могло, и похоже, что их соорудили из бетонных обломков те, кто пришёл сюда до Наганебилос. Отряд без остановки вбежал на вершину резервуара. Первыми поднялись Харуики Сутай, и стоило им оказаться наверху, «Что так долго?», долго? Харуюки даже споткнулся от этого крика. Чудом одержав равновесие, он торопливо поклонился. «Просим прощения». Подняв голову, он окинул взглядом двух дуэльных аватаров в одинаковой самурайской броне. Оба синие, но разных оттенков. Чистая и глубокая синева у Кобальд Блейд и цвет павленых перьев у Манган Блейд. Эти близнецы-мечники, также известные как Дуалы, состояли в синем легионе Леониды и служили в нём офицерами. Когда Харуюки только познакомился с ними, то различил исключительно по цвету брони. Но в последнее время заметил, что у них немного отличаются голоса. Поэтому он знал, что первый возглас принадлежал Кобальд Блейд, Далее заговорил о Манган. «Мы бы не стали чересчур возмущаться насчет пятиминутного опоздания. Но вы же сами видите, что творится. Даже сейчас чёрная туча продолжает расти». «Да, да, вы совершенно правы». Харуюки втянул голову в шею и поднял взгляд выше сестёр, Отсюда туча казалась стеной, нет, настоящей горой абсолютной черноты, которая поглощила всякий свет и уходила вверх под синеву небес. Два цвета так контрастировали, что у Хараюки заболели глаза. Зловещая рябь на туче доказывала, что она состоит из газа. Не будь этого, он бы и правда подумал, что смотрит на чудовищный монолит. Внешняя граница тучи находилась всего в трёхстах метрах к юго-востоку от резервуаров. Хараюки мысленно согласился с тем, что ожидание в таком месте ужасно треплет нервы. Как вдруг... «Граница чёрной тучи добралась сюда за 7 часов реального времени. Здесь после пересчёта получается почти 300 суток. У нас есть ещё, по крайней мере, месяц, прежде чем она прогладит резервуары». Спокойным голосом заметила Утай, и сёстры притихли. Харюки понял, что она права, и хотел было добавить, что за 5 минут туча не выросла бы на 5 сантиметров, но Утай не поощряла наглости и вообще считалась совестью на гнепдлос. Прежде чем Харюки успела что-то добавить... Она низко поклонилась к бумаге. «Тем не менее, опоздание есть опоздание. Нам очень неловко, что мы заставили вас ждать». Сестры что-то сдавленно пробубнили в ответ на вежливые извинения и синхронно кивнули в ответ. Позади них вдруг раздался громкий хлопок ладоши, и крыша резервуара огласилась ясным голосом. "Вся Закрыли эту тему! Перейдём к главному!» С этими словами вперёд вышел аватар в тяжёлой рыцарской броне, рядом синевой, которой меркло даже небо, Хараюки невольно выпрямил спину и начал понемногу пятиться. Синий король Блоу по прозвищу «Покоритель». Среди всех монохромных королей он меньше всего любил красоваться, имел самый прагматичный характер, но слухи и легенды изображали его кровожадным берсерком. Хароюки до сих пор не мог переварить это несоответствие. Впрочем, даже если у синего короля есть вторая кровожадная личность, едва ли она проявится здесь и сейчас, Хароюки пришёл к этому выводу, когда отступил уже на полметра К этому моменту, когда он заставил себя остановиться, слева от него уже выстроились остальные легионеры Нега Набилос. Черноснёжка и Ника сделали шаг вперёд, хотя никто из Троица не демонстрировал враждебности, воздух всё равно наэлектризовался. Но оказалось, что это только начало, вновь послышались звуки шагов, и Хараюки посмотрел за спины синего короля и кабамаги. На крыше собралось уже больше 50 бёрстлинкеров, каждый из которых застыл в своей характерной позе, Благодаря 70-метровому диаметру резервуара места хватало с лихвой, но каждый игрок излучал столько давления, что остановилось душно. Хараюки не сомневался, что здесь собрались исключительно высокоуровневые линкеры, но следом вышли трое, которые выделялись даже на их фоне. И неудивительно, ведь это были девяточники, иначе говоря, короли. Жёлтый король Yellow Radio по прозвищу «Радиоактивный психопат», фиолетовая королева Purple Торн по прозвищу «Электродуговая императрица» Зеленый король Грин Гранды по прозвищу Неуязвимый, глядя на вставших по вершинам шестиугольника королей, Харуюки понял, почему сборы заняли аж два часа. Именно столько нужно, чтобы созвать таких людей. «Мы написали от Салатуре Юниверс, но они, к сожалению, не ответили», прошептала Утэ рядом с Харуюки. «А, ну, эти люди не из тех, кто ходят на такие собрания». Харуюки вспомнил офицеров Белого Легиона, также известных как Семь Гномов, и в особенности их странности. «Ну, я полагала, что даже осциллатуры не могут такое игнорировать», — раздался голос, стоявший с другой стороны Фука, в его словах слышалось недовольство и чуточку беспокойства. «Более чем в половине мината уж невозможно ускориться. Такими темпами Белая Королева не сможет строить свои любимые козни». «Это, конечно, так». Хараюки кивнул и вновь посмотрел на гигантскую чёрную тучу. Сильвер, Кроу и Метатрон состояли в Белом Легионе. Иначе говоря, он должен был выполнять приказы Белой Королевы и Гномов. Однако за семь часов, прошедших с появления тучи, никто с ним так и не связался. Несмотря на все неполадки с сетью реального мира, электронная почта работала исправно, так что его намеренно держали в неведении. Или, если смотреть оптимистичней, ему разрешили поступать по собственному усмотрению. Раздумывая об этом, Хараюки одновременно прислушивался к разговору королей. Прямо сейчас Ника коротко пересказывал результаты наблюдений и сделанные выводы. Однажды Ника призналась Короюки, что чувствует себя ущербной по сравнению с другими королями, поскольку её имя начинается не со слова Red. То есть она не совсем монохромная королева. Однако прямо сейчас она стояла и говорила с уверенностью, достойной этого звания. Короче говоря, наше мнение, что в середине тучи огромная безопасная зона, закончила Ника, и остальные короли и королева притихли. Даже Йеллоу Радио, которая любила вести разговор куда-то в сторону, Я лишь сложил руки на груди и задумчиво наклонил голову в клоунском колпаке. Впрочем, в конце концов, именно он же первым нарушил тишину. «Значит, вот так. Черная туча — это не атака, а защитное поле. То есть некто, проникший внутрь подземелья Йоги, — это достаточно сильный берстлинкер, чтобы угрожать нюкте. Причем и в второй форме. Слабо верится. Точнее, я не хочу в это верить», — проворчал Блунайт. Подумай только, что кто-то сумел в одиночку довести Нюкту до такой паники, при том, что мы ни разу даже не увидели ее настоящего лица. Кто же он такой? С учетом всех обстоятельств я вижу только одно объяснение. Ответила Пирпл Один из драйв-линкеров или они оба напали на Нюкту, которая входит в список целей межсерверной войны, поскольку они понятия не имели, что она сильнейшая среди них, то вполне могли начать именно с нее. Согласен, но это еще хуже. Получается, что драйв «Это такие силачи, что даже нюкти приходится драться с ними всерьёз!» Заявил Найт, и кроли снова притихли. Ника и не стали рассказывать им, что нюкту, вероятнее всего, спровоцировала на трейд Уника. Во-первых, это бы никак не помогло делу. Во-вторых, могло бы поставить под удар мемуза Бонга как родителя Уники. В конце концов, они пока не знали наверняка, что в подземелье вошла именно Уника, и по-прежнему допускали, что в этом деле могут быть замешаны урокион и компликатор. Мелодичный звук нарушил тяжелую тишину. Эта чернокнижка щелкнула острием правой ноги клинка об бетонную крышу. Неважно, почему эта туча появилась, мы в любом случае не можем сидеть сложа руки. Гаранда, большая часть Сибуи уже находится внутри тучи, но может вам удалось узнать что-нибудь еще? Гарен Гаранда распрямил огромные плечи и коротко ответил: "Ничего". Тогда почему ты выглядишь таким гордым? Захотелось спросить Харуюки, но он удержал губы на замке. К счастью на сей раз, продлилась недолго. «А, давайте я объясню!» Раздался новый голос, и из задних рядов вышел третий из шести бастионов Грейт Уолл, Айрон Паунд. Он развёл руками в бронированных боксёрских перчатках и пожал плечами. «В реальности на территории захваченные тучи невозможно ускориться. Думаю, вы сами это знаете. Поэтому самый интересный вопрос в том, что будет, если попасть в тучу в этом мире». И короли, и хоровики дружно кивнули. «Мы, как могли, пытались найти примеры таких случаев, да только туча растёт со скоростью около 40 сантиметров в час, так что от неё легко уйти даже пешком. А для того, чтобы узнать, что внутри, нужно сознательно кинуться вперёд, а мы не можем никого просить пожертвовать собой». Разумеется, об этом речи идти не могло. Хорошо ещё, если в туче бёрстлинкер просто получит урона и на но в худшем случае у него могут отобрать все бёрстпоинты, а вместе с ним он лишится игры. Эрон Паун покачал головой в железном шлеме, И продолжил. И всё-таки мы сделали всё возможное. Для начала потыкали в тучу шестом, но ничего внутри не нащипали. Шест не получил никаких повреждений, пробовали стрелять пулями и лазерами, но они только пускали по поверхности лёгкую рябь. Наконец я попытался ударить тучу кулаком. Хараюки заинтригованно нагнулся вперёд. У Эйрон Паунда есть инкронационная техника «Ракетный удар». Назван она так за то, что отделяет руку по локоть и превращает её в летящий снаряд. Сам Хрюки назвал бы её «ракетным кулаком». Отделившаяся тело от тела часть сохраняет чувствительность и рассказывает, что как-то раз Скайрэйкер поймал её и долго щекотала. С другой стороны, если чёрная туча причиняет боль, то Паун должен был её ощутить. «Я почувствовал лёгкий холодок и больше ничего. Когда кулак вернулся, на нём не было повреждений. Я не получил урона и не потерял бёрдспойнта». «Хорошо, кулачок. А что насчёт них?» Тут же спросила Фука. «Я про куколок Декуриона». «А...» — тихо обронила Утай. Второй бастион и фактический заместитель Гранды Вердион Декурион мог создать до восьми автономных кукол при помощи спецприема «Веридиайновые легионеры». Вот уж точно трудно найти более подходящих разведчиков, чем эти воины в тяжёлой броне. Однако Паун бросил взгляд на Декуриона, стоящего за его спиной, после чего вновь пожал плечами. «Разумеется, их мы тоже попробовали». Завели так глубоко, как позволило дистанционное управление. Все восемь вернулись, не получив урона, правда с царапинами на броне, но мы полагаем, что они просто врезались в здание из-за нулевой видимости». «Понятно», — протянула Фука и ушла в раздумье. «Тогда что получается?» — заговорила вместо неё Чиури, несколько не боясь собравшихся ветеранов. «Это чёрная туча, просто безвредный дым, в котором ничего не видно?» «Девочка, мы как раз говорим о том, что, скорее всего, ответ будет «да», но проверить это никак нельзя!» Со вздохом ответил yellow Радио.